Глава семнадцатая. Моторы. Кто? Хидео повел себя неожиданным образом, метнулся к Ване и начал трясти его за плечи. Что ты видишь? Кто идет? Люди, бормотал ребенок. Живые, их много. Дед взял себя в руки и склонился к самому уху мальчишки. Как они выглядят? По-разному. Ваня взял продолжительную паузу. Зеленая одежда, пятна. У них есть оружие. Идут пешком, уточнил дед. Я вижу поезд. Они сошли с поезда, выгружают мотоциклы, мощные, с большими колёсами, серебристые трубы, коробки по бокам, кофры. Буркнул Адина. Они едут за нами, Мачи ргнулся. Я не слышу, о чём они говорят, но я чувствую, они хотят нас убить. Знает, где находится город. У них есть проводник, спросил Хидэя. Старик, он как я, видит на расстоянии. Тёмные очки Нет, не старик, просто седой, рассказывает, куда ехать. Ты же не слышишь, что они говорят, не выдерживает Дина. Нет, но догадываюсь, мальчик снова дёрнулся из-за тех. Не мучите его, попросила Нелли. Пусть отдохнёт, пожалуйста. Ваня лежал с закрытыми глазами, дыхание мальчика стало ровным, веки стали дёргаться. Ты знала, что твой брат Визер, строго поинтересовалась Дина. О чём ты? не поняла Нелли. Визар пояснил Дина: "Одарённый, умеющий видеть на больших расстояниях". "Что видеть? Мне кажется, Нэлли вообще не дорубает, что к чему. Да что угодно", Дина раздражённо махнул рукой. "Обычно то, что ему говорит князь или какой-нибудь лидер клана. Ты вообще соображаешь, насколько силён этот ребёнок?" Нэлли покачала головой. "Он просто мальчик со странными видениями". "Это не видения", Хидэ выпрямился. "Картины, описанные им, вполне реальны". Разум мальчика перенёсся на большое расстояние. Я только одного не понимаю. Чего? уточнил я. Визры должны иметь привязку к реальности, задумчиво произнёс Хидэо. Нельзя носиться по планете и наблюдать за всеми подряд. Должны быть маркеры. Маркеры? нахмурилась Нели. Но «Ну, предметы связаны с картинками, попытался объяснить Джи. Показываешь, например, фотографию нужного человека, и визор переносится в точку, где этот человек находится. Визор не может увидеть картинку без физической привязки к реальности. А ещё он не может воспринимать чувства и мысли людей. Встал один. Я впервые с подобным сталкиваюсь. Мальчик шевельнул носа, открыл глаза. И я понял, что вижу перед собой обычного ребёнка. Похоже, Иван не умеет управлять собственным даром. Учителей у него не было. Странно, что родители ни о чём не догадывались. Или догадывались. Поэтому и переехали на хутор, чтобы бояре да князья не пронюхали о талантливом визоре, умеющем читать людей на эмпатическом уровне. Пацана с руками и ногами оторвал бы любой клан. А что, если ты видишь на отписе, спросил я. Пареньёк вздрогнул. Сообщения поднятых уровнях, новые способности древа навыков. Ваня улыбнулся. Случается. А что? Ничего. Я отвернулся. Совпадение. Как же я их ненавижу. Почему тебя интересуют системные уведомления, прищурилась Дина. Начинается. Потому что он их видит, хмыкнул я. И что? Да ничего. Я их вижу, призналась девушка. Шутишь? я насторожился. Нет, и мне хочется знать, почему тебя это встревожило. Я перевёл взгляд на Хидео. Видимо, пробил час откровенного разговора. Три интера в одной группе, процедил я. Каждый выделяется в своих способностях, быстро наращивает потенциал, производит шикарные трансформации, видит далекие вещи без маркеров. Немноговато ли одаренных такого класса в одном месте, дед? Хидо молчит. О чем ты? Дина переводит взгляд с меня на азиата. Меня просветить не хотите? Мы бродим по пустоши, где люди встречаются редко, продолжил я. Какова вероятность те случайной встречи одаренных и уж тем более интеров? Ты специально нас свёл. Не знаю, как ты это делаешь, но тебе нужны интерры. Собираешь команду. Для чего? Сейчас не время, Платон. Да ну. За нашими головами идут боевики, вооружённые до зубов. Мой род уничтожен. Я прячусь по лесам. Ты мне не родственник, Хидэ, мы вообще не похожи. Нагородил всю эту чушь. Да ты меня спас, но почему мой род погиб? Что со мной не так? Что с ними со всеми не так? Я обвёл рукой собравшихся. Успокойтесь. Хидео посмотрел на меня строго. Ты прав. Наша встреча не случайность. Я готов рассказать, что происходит, но не сейчас. Почему не сейчас? вскинула Здина. Платон прав, здесь явная манипуляция. И почему я не знаю, что за вами кто-то охотится? Назовите хоть одну причину, почему бы не помахать вам ручкой. Одна я выживу точно. На хер мне такие попутчики. Не выживешь, отрезал Хидео. Потому что не знаешь, что творится. И почему началась вся эта мясорубка? И кто ты такая и кому понадобилась? Вы все, хидо обвёл нас взглядом. Вы все зависете друг от друга в большей степени, чем кажется. Вы видите странные вещи, которым не находите объяснения, чувствуете, что тучи сгущаются. Вас некому защитить, кроме меня и тех, кто стоит за мной. Вы станете лёгкой добычей, как только распадётся ваша общность. Я должна знать, на что подписываюсь, не сдаётся Дина. Давайте так, предложил Хидео. Мы сваливаем из этого города, отрываемся от преследователей, находим безопасное место. Я рассказываю, почему собрал вас вместе. После этого решайте, готовы ли вы следовать за мной дальше или разбежимся. Я никого не держу. Я видел тебя во сне, заявил Ваня. Что прости? переспросил Адина. Во сне, повторил парнишка. И не только его, каждого из вас. Хрень какая, выдохнул Адина. Мой брат не врёт, покачала головой Нелли. Вы жили в деревянном доме и слушали радио, сказал мальчик. Там было футбольное поле и баскетбольное кольцо. Достаточно, обрывал Адина. Я сглотнул. Как далеко ты заглянул? Хидео пристально взглянул на Ваню, который уже выпрямился и стоял на ногах. Страшные люди преследующие нас. Я хочу знать, где они. Железнодорожная станция, вспомнил я. Давайте посмотрим по карте. В пустоши нет станций, бросил Хидео растегивая рюкзак. Только перевалочные пункты и полисы. Неважно, я отмахнулся. Прикинем расстояние. Они близко, уверенно заявил парнишка. Совсем близко. Я развернул виртуальную карту и взялся за изучение окрестностей. Перевалочный пункт три креста обнаружился чуть севернее нашей заброшки. Крупная магистраль связывала бывшие белорусские земли с восточными полисами и караванными путями. Мысленно проложив маршрут, я хренил. Мы ведь тоже расплажились на этой лени. Ждали, железнодорожное полотно проходит через Леозна, но здесь поезда не останавливаются. Заброшка, что с неё взять? Вот почему охотники высадились в трёх крестах. Это совсем близко. У чуваков в байке они просто будут ехать вдоль ветки и прибудут сюда через пару часов. Надо уходить, сказал Хидео. Сейчас, Дина выругалась. Что? дед смерил девушку тяжёлым взглядом. Вы мне все планы поломали. Голос Дина стал злым. Здесь только хабара. Я полгода назад спланировала эту экспедицию. Извини, сказал я. Вы его только послушайте, Дина всплеснула руками. Извиняется он. Тебя достали бы и без нас, отрезал дед. Всех интеров находят. Кто? заинтересовалась Нелли. Регуляторы, дед убрал карту обратно в рюкзак. И не только они. А кто ещё? не унималась Нелли. Потом Дед звалил здоровенный рюкзак на плечо, поправил лямки, застегнул карабин на животе. Через два часа нас перебьют. Там, наверняка, есть одаренные. Это подготовленный и хорошо экипированный отряд. Мы далеко не уйдем, сказала Нелли. Лес большой, уклончиво ответил дед. У них мотоциклы, напомнил я. И как их использовать в лесную чаще? Ухмыльнулся старик. Бездорожье, вот наше спасение. Дина вздохнула. По лицу девушки я догадался, что она уже смирилась с новым положением вещей. "Я за рюкзаком", сказал Ваня и побежал к регистратуре. Спускаясь к крике, я не представлял, что мы там забыли. На все вопросы Хидео отвечало Клончева, говорил, что с хоронов по стране хватает и места знать надо. При этом Шагалины быстро обливаясь потом и помогая друг другу с тяжёлой кладью, Нельс и Иваном, как я и предполагал, оказались неважными ходоками. Мы вышли к тихой заводи. Над головой высился холм, поросший соснами. Склон холма был усеян шишками и хвойей. Лодку я увидел сразу. Она была прикована толстой металлической цепью к вмурованному в бетонный пятачок к нехту. Чуть с той стороны располагался облупившийся стальной цилиндр с дверцей и навесным замком. В таких штуках рыбаки хранят свои принадлежности: весла, снасти. Идем! Обратился ко мне Хидео. Поможешь? Мы приблизились к торчащему из земли цилиндру. Старик достал из кармана плоский ключ, открыл замок и снял навес. Дверь отворилась со скрипом и скрежетом, но всё же отворилась. Я заглянул через плечо Хидео. Держи, силовик выставил две канистры с бензином. Именно бензином я этот запах ни с чем не перепутаю. Вслед за канистрами из хранилища выдвинулся лодочный мотор, двухтактный с встроенным топливным баком, литра на полтора, насколько я могу судить. Длинная чёрная рукоять, алюминиевый стартер, компактный грибной винт. Положив мотор на землю, Хидео аккуратно закрыл цилиндр. Поторопlyingся, вдалеке уже слышался рёв мотоциклов. Наши преследователи не отстают. Я взял две канистры с бензином и потащился к берегу. Вены на шее вздулись. Каждая канистра на 20 л. С моим нынешним телом непомерный груз. Хидео взвалил мотор на плечо и особо не напрягаясь зашагал по тропинке. Мне оно надо, подзывая Василия и спихивая работу на мертвеца. В канистрах что-то булькало, ладони неприятно пахли. Даже не верится, что в мире остановившейся промышленности ещё производится бензин. Старые запасы. Интересно, каков предел хранения углеводородного топлива. Пока зомби грузил канистры в лодку, мы с Хидео оставили мотор. Лодка была алюминиевой с деревянными скамейками и уключенными для вёсел. Мотор весил не больше 20 кг, но повозиться с ним пришлось изрядно. Хидео приволок из схрона транец, ключи, отвёртку, пассатижи и линейку-метровку. После того, как мы зафиксировали движок на транце, всё тщательно перемерили и отрегулировали, старик взялся за навинчивание струпцен. Работать приходилось по колено в воде, благо обувь мы сняли и забросили в лодку, а штанины закатали. Чтобы грамотно отрегулировать наклонный угол, Хидео несколько раз переставлял штифты в скобе. Он успокоился лишь после того, как на газе налило оптимальное положение. "Не спепо быстрее", раздражённо буркнул Адина. "Молчи, женщина", бросил через плечо Хидео. Ты же не хочешь перевернуться на воде? Девушка фыркнула, но спорить не стала. Через четверть часа мы загрузили с моторку и дед запустил движок. Цепь уже была разункнута и валялась на берегу. Нелли с братом устроились на центральной банке. Дина перешла в носовую часть лодки. Там же в специальном отсеке хранились наши рюкзаки и топливо. Из одной канистры мы уже отлили литр бензина, чтобы завестись. Дед сел на управление. Я устроился на решетчатом настиле ближе к корме. Там же посадил мертвеца. Краем глаза замечая, что Дина достал револьвер, проверила камеры барабана и приготовилась к бою. Девушку можно понять. Звуки ревущих байков стали громче. Лодка направилась к середине реки. Тарахтение мотора заглушило звуки из леса, но расслабиться надолго не получилось. В воздух со свистом рассекла стрела и вонзилась в борт справа от руки Нелли, державшейся за борт. Девушка испуганно взвизгнула. Я вспомнил, что у нас теперь есть винтовка, но вряд ли это поможет. Противников больше, и они скрываются в лесу на вершине холма. А вот мы сейчас, как на ладони. Держитесь крепче, предупредил Хидео. Лодка, набрав скорость, заложила лихой вираж, оставляя бурый след в кильватере. Я услышал выстрел. Пуля подняла небольшой фонтанчик слева по борту. Рядом упали ещё несколько стрел. Все они ушли в глубину. Хидео вновь сменил направление. и я понял, что делает старик. Мы вовсе не пытаемся уклониться от неведомых стрелков. Лодка, заложив очередной вираж, устремилась к небольшому островку, зеленевшему в метрах в 15 от нас, гдет хотел укрыться естественной преградой. Два выстрела, два фонтанчика за кормой. Лодка ушла влево, едва не зачерпнув бортом воды. Мы идеально вписались в протоку, а высокие деревья встали стеной между нами и охотниками. Что дальше? Островок совсем крохотный. Впрочем, я не сомневаюсь в старике. Ощущение такое, что у Хидео по всей пустоши что-то припрятано: где пригодный для проживания коттедж, где лодка или велосипед, даже канистра наполнена бензином. Будь наша история литературным произведением, я бы бросил читать из-за многочисленных роелей, где же явно прослеживается рука могущественной и разветвлённой организации. Так я вижу неприметных странников, наполняющих все эти канистры, проверяющих работоспособность моторов, заполняющих шкафы крупами. Так можно и в параноика превратиться. Дед забирает вправо и мы оказываемся в очередной протоке, то ли старое русло, то ли ещё что, я не разбираюсь во всех этих вещах. Очередные деревья отгораживают нас от холма. Выстрелы прекратились. Взревели байки. Они поедут за нами, уверенно заявил Адина. Логично. Вот только бездорожье никто не отменял. Несколько минут лодка движется, разгоняя волну по заросшему резким болоту. Над кустами летают стрекозы, у берега колышется Тина. Прямо из воды торчат стволы деревьев. Внезапно старец вливается в основное русло, и мы вновь несемся по большой воде. По левому берегу мчится погоня. Я успел свериться с системной картой и понять, что к Днепру наша речушка не имеет ни малейшего отношения. Лиозно построен в точке слияния змейки и машины. До сегодняшнего дня мне про эти речушки слышать не доводилось. Что ж, задача усложняется. Меня начинают посещать сомнения по поводу того, что наш отряд вообще когда-нибудь доберется до Днепровска или хоть до какого-нибудь цивилизованного поселения. Дед уверенно вёл наше утлое су дёнышко по руслу реки. Если верить карте, мы движемся на юго-восток, удаляясь от изначального маршрута. Русло реки в ширину не превышает 6-7 м, насколько я могу судить. Лишь в том месте, где мы огибали остров, произошёл необъяснимый разлив. Очередной изгиб, серебристая лента заворачивает вправо. Теперь понятно, на что рассчитывал дед. Между холмистым левым берегом и нами пролегает обширный пойменный луга. Дина убрала револьвер в кобуру. Хидео с невозмутимым видом вёл нашу лодку среди кустов и разрощившихся луговых трав, огибал коряги и мели. На лице старика блуждала довольная улыбка. Похоже, всё идёт по плану. Вот только план этот никому, кроме азиата, не известен. Куда мы плывём? Не выдержал Дина. Голос девушки утонул в рокоте движка. Хидео пренебрегал вопрос. На самом деле, какая разница? Мы чудом избежали смерти. Безусловно, визор на осатыще и преследование возобновится. Вот только в мире бездорожья и одичавшей природы не так-то легко перебросить ударный отряд в новую локацию. Проматывая сектора виртуальной карты, я выяснил, что Машна впадает в Черницу, а та в Лучосо. Все эти водные артерии протянулись по ныне переставшей существовать границе России и Беларуси. Дальше появляется знакомое название Западная двина. Неужели план Хидео гнать лодку среди деревьев, пока не закончится бензин? Оказывается, нет. Дважды дозаправившись и обеспечив себе приличную фору относительно преследователей, мы пристали к берегу. Тихая заводь, тень гигантских деревьев, поросшие мхом корни, прячущиеся в воде словно пальцы великана, и уже знакомый металлический контейнер в форме цилиндра. Выгрузившись на берег, мы неспешно сняли мотор, затащили его вместе с канистрами в схрон и заперли на замок. Лодку приковали к ночевавшему ржаветь к нехту. Распределив вещи, двинулись через лес в северо-восточном направлении. Через час Хидео вывел нас к одинокому гаражу. В гараже стоял джип.